Искуситель. Думаю, что время, пока я гостила у сестры и ее мужа в Пинде, было едва ли не самым счастливым периодом моей жизни с тех пор, как я стала христианкой. Анис не знала, как мне угодить, а зять был любезен и тих. Я снова чувствовала себя членом семьи. Ко мне относились с любовью и со мной считались. В доме была прислуга, две-три служанки, приказчик, повар, водитель. «Сын повара работал в саду. От меня больше не требовалось шить и скоблить столы, но была востребована моя способность служить детям. Я развлекала маленьких девочек так же, как когда-то Анис развлекала меня, рассказывала истории. Это была приятная обязанность. В то же время я с сочувствием и интересом наблюдала за служанками». Мне была понятна работа по дому, которая ложилась на них. Мытье посуды, полов, стирка, чистка, полировка, уборка, протирка. Я улыбалась им в знак благодарности за все, что они делают. Мне это ничего не стоило, но умножало радость. Мы очень сблизились с сестрой. Теперь мы были сестры во Христе. Два или три часа в день мы посвящали изучению Библии. Анис очень быстро усвоила основную истину. Библию можно понять так, как никогда не поймешь Коран. Она читала ее на родном языке. Библия не была окружена тайной. Человек мог читать ее как обычную книгу и видеть другой взгляд на общие для мусульманской иудейской истории события. Однако в ней было нечто большее. Безошибочная сила истины. Сестра сказала мне, какие чудесные слова, они приносят утешение. В тот момент она думала о ее погибшем ребенке. Правда, это слова нашего Небесного Отца. Что бы ты ни чувствовала, ты найдешь в Библии нужные слова в печали и радости. Но главное — знать, что твои грехи прощены, и жить с Иисусом каждый день. Я чувствую, что когда мы о нем говорим, он здесь, с нами. Я показала ей стих. «Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Матфея 18, 20. Когда мы молимся, он слушает. Учитель рядом с нами. Мы понимаем его слово, потому что нас ведет Святой Дух. Блундшах был не очень доволен новым увлечением жены. «Не говори никому, что Христос воскресил тебя из мертвых. Лучше молчи», — говорил он ей. Не думаю, что она слишком прислушивалась к его словам. Ради нее я не стала объявлять во всеуслышании, что я христианка. Правда, если меня спрашивали напрямую, то я рассказывала о моем видении и исцелении. Обычно после этого вопросы прекращались. У Анис и ее мужа было много родственников и друзей. Каждый день кто-нибудь навещал их уютный дом. Что бы ни происходило в других частях мусульманского мира, строгие традиции шиитского дома требовали сохранения коренных различий в положении мужчин и женщин. Гости и гости, даже если приходили вместе, располагались в разных частях веранды или в разных гостиных. Были случаи, когда меня как христианку раздражало такое разделение, ведь я знала, что в обществе, где Христос объединил людей, мужчины и женщины могут очень хорошо сосуществовать без таких разделений. Но в Пакистане, стране, основанной на исламских принципах, вся наша общественная жизнь сверялась с учением Корана и традиционным его толкованием. В условиях городской жизни внутренний конфликт такой ситуации — был для меня более явным, чем в джанге, с его сельским укладом и отсталостью в подобных вопросах. Одна моя часть осуждала эту традицию, а другая наслаждалась привычной легкостью общения в приятной женской компании незатрудненного мужским присутствием. На меня действовали успокаивающие все эти мелкие подробности их жизни кто на ком женится, у кого заболел или выздоровел ребёнок, что дети проходят в школе и чем займутся после её окончания. Девочки теперь тоже могли получать образование. Некоторые даже поступали в колледж. Но найти занятие после обучения им было непросто. Иногда это вообще не приветствовалось. Дочь могла стать женским врачом или учителем для девочек или медсестрой. Труднее было войти в сферу, где пришлось бы работать с мужчинами, как, например, в офисе. Однако удерживать образованных дочерей дома до их замужества становилось делом все более затруднительным. Многие молодые мужчины откладывали женитьбу, получая образование за рубежом. В этом заключалось противоречие между религиозным идеалом и реальной жизнью. В наше время каждая семья сталкивалась с подобными проблемами. Женщины, осудив чуждое влияние Запада, с облегчением переходили к более приятным темам. Срывали плоды с дерева мечтаний о богатом и счастливом будущем их сынов и дочерей. Я слушала и как никогда прежде понимала, что такие мечты — всего лишь слабые соцветия, готовые разлететься от порыва ветра. Эти противоречия не могли исчезнуть сами собой. Мы не осознавали тогда, что жонглирование логикой жизни в угоду логике религии, если оно происходит в большом масштабе, становится взрывоопасным. Анис выразила словами то, о чем я думала. Они переживают о детях, но куда ведут их собственные жизни? Временами ее потрясала бесцельность жизни в религии без Христа. Опыт, которого я набралась, побывав по обе стороны завесы Пурды, показывал, как надежно и прочно основание, на котором я утвердила свою жизнь. Моя радость теперь не зависела от удовлетворения личных амбиций. Она коренилась в послушании Божьей воли. Я ни на мгновение не позволяла себе предположить, будто тогдашний период затишья продлится вечно. В ноябре. Я узнала, что мой зять собирается на время поехать в Лахор по делам его автобусного бизнеса. «Нам всем придется поехать», — сказала Анис, «и остановиться у алим шаха Эта новость привела меня в смятение. «Мне очень жаль, но я не смогу поехать с вами в Лахор». Брат сказал, что поскольку я христианка, его двери для меня закрыты. Лицо сестры сморщилось, как у ребенка, который вот-вот расплачется». Мне нужны твои молитвы и твоя помощь. Если Алимшах не впустит тебя, я сниму другой дом и буду там с тобой. А что будет делать твой муж? Я думаю, он с тобой разведется. Я обняла ее и согласилась поехать с ними. Посмотрим, как брат отреагирует на мое появление. Итак, 28 ноября в 4 часа дня мы выехали на машине. Наш багаж Вез грузовик. «Я так рад тебя видеть. Добро пожаловать в мой дом!» Это говорил мой брат Алимшах. Я не верила своим ушам. Как будто не было того горького разговора по телефону. Семья сестры поселилась у Алимшаха временно, пока они подыщут собственный дом. Мне отвели уютную спальню и приставили служанку. «Я знаю, что у тебя здесь есть друзья», сказал брат совершенно неожиданно. Я велел водителю, чтобы отвез тебя, куда ты пожелаешь. Я горячо поблагодарила его, но в глубине души ощутила беспокойство. Слишком все хорошо, чтобы быть правдой. Когда наступило воскресенье, я попросила водителя отвезти меня на улицу Уоррис в методистскую церковь. Служитель встретил меня в дверях и пожал руку. Люди довольно вежливо меня приветствовали, но никто не поинтересовался, как твои дела, где ты была, нужно ли тебе чего. Так что я не стала никому говорить о своих злоключениях, доверяя Богу, что Он, как всегда, все уладит. Четыре месяца спустя, майским вечером, я молилась у себя в комнате. Я сидела в кресле. Открытая Библия лежала на коленях. Я услышала скрип половицы и открыла глаза — Напротив меня сидел Алим Шах. Он наблюдал за мной с улыбкой. Я напряглась и почему-то подумала о тиграх. «Надеюсь, тебе хорошо в моем доме?» Он сказал это добрейшим голосом. «Надеюсь, ты находишь общий язык с моей женой и с нашими детьми? Надеюсь, слуги не причиняют тебе беспокойства?» «Мне очень хорошо здесь», — сказала я искренне. Мы очень любим тебя и хотим, чтобы ты оставалась у нас. Кстати, я собираюсь построить для тебя дом в Гульберге. Это красивый современный пригород для умеренно богатых людей в пяти или шести милях от нас. И я хочу, чтобы ты приезжала ко мне на праздники. В июне я собираюсь посетить исламские страны, а также Мекку и Медину. Хочешь поехать со мной? Он искушал меня. Я вспомнила. «Все это дам тебе, если...» Матфея 4, 8, 9. «Я не против того, чтобы поехать с тобой», — сказала я, «но на мою веру это никак не повлияет». Брат как будто не слышал. Он взял с моих колен Библию и, задумчиво глядя на открытые страницы, сказал, «За все, что я дам тебе, я прошу только одно — эту книгу». Отдай мне Библию, и я верну ее на склад библейского общества, чтобы ты никогда больше не читала ее. И перестань ходить в церковь. Я дам тебе все, чего ты захочешь. Я сказала вслух. Слово твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалтырь 118-105. Это слово Бога. Оно позволяет мне различать добро и зло. «Я не отдам его тебе. Оно — часть моей жизни». Я видела, что он начинает сердиться, и поспешно добавила, «Я не могу перестать ходить в церковь, потому что церковь — дом Божий. Невеста готовит себя для жениха, который скоро придет. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим небесным». Матфея 10.33 Брат вскочил, и швырнул мне Библию. «До того, как взойдет солнце, вон из моего дома, не хочу тебя больше видеть». В капкан была положена приманка. Капкан защелкнулся, но оказался пуст. Жертва ускользнула. Никто больше не приходил ко мне в тот вечер. Я легла с тяжелым сердцем. на утро ссора витала в воздухе. Невестка не сказала мне ни единого слова. Брата вообще не было видно. Анис и ее муж никак не давали о себе знать. Служенка принесла завтрак и тихо вышла. Я печально упаковала вещи, четыре или пять платьев, которые пошила для меня Анис. Я не стала брать красивых нарядов, подаренных Алимшахом, ведь он сказал «Ничего не бери из этого дома». Мой чемодан стоял в коридоре. Я шла к нему, и вдруг увидела, что мне навстречу движется Савдар Шах. Я не видела его с тех пор, как покинула Джанг. Радостные слова приветствия застыли у меня на губах, когда я увидела его лицо и предмет, который он держал в руках. Это было ружье. Он схватил меня за запястье и потащил в подвал. «Сиди здесь и не шевелись!» — приказал он. Я подчинилась в Шах, когда выходил из себя, мог быть жестоким. Он пошел за Алим Шахом. В доме стояла мертвая тишина. Воздух был пропитан страхом. С суровыми лицами братья спустились в подвал. Моё сердце отчаянно билось, ноги стали как ватные. Я сидела на диване и пыталась успокоиться. Братья сели за стол напротив меня. Я старалась заглянуть в их полные ненависти глаза, но они как будто смотрели внутрь и не замечали моего взгляда. Савдаршах передал ружье Алимшаху. «Сними это проклятие с нашей семьи!» Алимшах взялся за приклад двустволки и медленно нацелил ее мне в голову. Он сказал с тихим отчаянием. «Зачем тебе умирать?» «Все, что надо сделать — сказать, что ты больше не веришь, что Иисус — Сын Бога, и перестать ходить в церковь. Этим ты сохранишь себе жизнь, и я не убью тебя!» Его лицо выглядело осунувшимся и измученным. Я видела, под каким жутким давлением он оказался. Любовь ко мне боролась в нем с любовью ко всему, что преподал ему наш отец. Для меня это тоже был ужасный момент. С детства... Как любую мусульманскую девочку, меня приучали относиться к братьям с глубочайшим уважением. До того, как Иисус вошел в мою жизнь, я никогда не противоречила братьям. Я старалась не грубить им и знала, что могу положиться на их любовь, а если потребуется — защиту. К тому же отец взял с них святой обет позаботиться обо мне, хотя, конечно, никак не предполагал такого поворота событий. Я, была виновницей конфликта. Они разрывались между любовью и долгом. Но я должна была идти дальше. Я не могла повернуть назад, особенно сейчас. Хотите сказать, что если не пристрелите меня сейчас, то я не умру? В Коране написано, что каждый, кто родился, должен умереть. Так что стреляйте. Я не против того, чтобы умереть во имя Христа. В Библии сказано «Верующий в меня, если и умрет, оживет». Иоанна 11.25. Ружье дрогнуло и опустилось. Савдаршах нарушил молчание. «Убьешь эту христианку, а потом тебя же обвинят. Она и так проклята. Выбросить ее вон». Они вытолкали меня вверх по лестнице. Я взяла чемодан и вышла. Братья устало вернулись в дом. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно». Исайя, 54-17. Я читала эти слова прежде, но не осознавала тогда, насколько они правдивы. Свеча. «Куда мне идти, отец?» Я стояла в одиночестве на обочине дороги в Самонабад и пыталась держать слезы потрясения и боли от всего, что произошло. Я ждала хоть малейшего намека на то, что мне делать дальше. Бетонная дорога была пуста. Дома, выстроившиеся чередой за высокими заборами, казалось, дремали в слабом утреннем свете и скрывали благополучную жизнь своих обитателей. Почти машинально я повернула направо и побрела по цементной дорожке к автобусной остановке, до которой было полтора километра. Пока я шла, у меня созрело решение. Джон и Бимла Эммануил дадут мне пристанище. Джон Эммануил работал садовником в муниципальной службе, С женой и четырьмя из пяти своих детей они жили в Мединской колонии. Семья посещала церковь на улице Уорис. Пару раз они приглашали меня в гости. Мне нравилось общение с ними. Мы разговаривали о Господе, об исцелениях и о Божьей спасительной силе. Они сказали тогда, «Приходи к нам в любое время. Наш дом всегда для тебя открыт». На автобусной остановке был довольно большой выбор транспорта. Я взяла рикшу до музанг а там села на микроавтобус, который как раз шел в гору мангат Оттуда до Мединской колонии было недалеко. Я пересекла железнодорожные пути и пошла пешком. Я шла по пыльной дороге с выбитыми колеями. Дорога тянулась между домами. Мне приходилось быть осторожной, чтобы не попасть в открытые сточные канавы, идущие к выгребной яме неподалеку. У дома Джона Эммануила я постучала в двойные деревянные двери в высокой стене. Вскоре мне отворила бимла. Она посмотрела на меня с удивлением и пригласила войти. Я рассказала ей несколько эпизодов из всего, что произошло, и попросила приютить меня на время. Она, увидев, что я дрожу, обняла меня. «Мы с радостью тебя примем. Ты можешь пользоваться всем, что у нас есть». Ближе к вечеру Джон Эммануил приехал домой на своем велосипеде. Он сочувственно выслушал мою историю. «Не переживай. Я твой брат во Христе», — утешал он меня. «Удивительно. Я чувствую такое единство с людьми, которые мне не родные», — думала я, согретая его сочувствием. Я убеждалась, что единство истинных верующих во Христе способно связывать его последователей узами более прочными, чем узы родства или брака. Дом, который они снимали, был маленький, всего одна гостиная с верандой. По одну сторону веранды располагалась кухня, по другую — туалет. Я беспокоилась где мы все будем спать. Мне предложили ночевать на веранде с детьми. Старшей девочке было восемь лет. Веранда закрывалась ставнями, чтобы при холодной погоде можно было превратить её в комнату. Джон и Бимла спали во дворе. Так обычно делали в больших семьях, живущих в маленьких домах. Там не было ни цветов, ни травы. Для них просто не хватало места. Во дворе был сделан пол из глины с соломой и побелён. За счёт двора место в доме становилось больше. Во дворе все же было несколько цветков в горшках, и они оживляли вид. В сравнении с тем комфортом, который я только что оставила, мое новое жилище было более чем простым. Но меня радовала свобода читать Библию, не прячась, молиться и разбирать Божье слово вместе с Джоном и Бимлой. Но ради этого мне пришлось заглянуть смерти в лицо. В первую ночь я лежала на ременной кровати на открытом воздухе, укрывшись простынёй. Я не могла уснуть из-за непривычности нового места, вереницы мыслей и назойливых ночных звуков. В той местности люди ложились спать рано, чтобы проснуться на рассвете и подготовиться к поездке в город на работу. Когда прекратилась дневная суматоха и стихли голоса у водоколонки, наступила глубокая тишина в которую начали вливаться другие звуки и шумы, происхождение которых я обязательно хотела определить. Слышался писк и возня крыс. Позади домов засоренные водостоки образовали большие лужи. В них шумно развлекались счастливые лягушачьи семьи. Поодаль в кустах надрывались сверчки. Не было сетки, которая могла бы защитить от зудящих комаров. Они вились вокруг меня густым облаком. Я слышала слабые шорохи в соломенной крыше веранды и ждала, что вот-вот оттуда мне на голову свалится ящерица или таракан. Я завидовала детям. Они спокойно спали и ничего этого не слышали. Чем больше я ворочалась, тем громче становилось их ровное дыхание и, в конце концов, стало напоминать мне далекий шум морского прибоя. Я заткнула уши и направила взгляд на полоску неба, видневшуюся из-под крыши веранды. Я пыталась заснуть и считала мерцающие звезды, но от этого сон пропал совсем. Потом в поле моего зрения выплыла одинокая луна и залила двор таинственным светом, который так любят поэты и влюбленные. Вскоре ветер, как властный повелитель, на боб, возревновал серебристую красавицу луну и задернул рваные завесы облаков, чтобы скрыть ее от устремленных к ней глаз. Время шло. Я смотрела, как луна и звезды движутся по небу, будто в танце. Потрясения и печали ушедшего дня обретали для меня истинный смысл. Это был один из тех моментов, когда важные вопросы жизни проясняются и выделяются из обычной повседневной суеты. Я, Гюльшан Сфирь, бедная и ненавидимая теми, кто должен был обо мне заботиться, изгнанная из их дома, была теперь свободна. Завеса унаследованной религии, прежде разделявшая меня с Богом, разорвалась, и я увидела его в лице Иисуса Христа — моего Господа. Мне указан путь ученичества. В радости или боли я должна проходить его в послушании. Но я не одна. Со мной тот, который силен и заботится обо всех моих нуждах. Сквозь дрему я видела, как побледневшее небо поглотило звезды и оставила лишь одну звезду предвестницу рассвета. Я думала об Иисусе. Он — утренняя звезда надежды, посланная Богом, чтобы осветить мою жизнь. Наконец я заснула. Я спала недолго, но безмятежно. Я проснулась и с трудом подняла веки. Дневной свет ударил в глаза. Четырехлетний Гуду дергал меня за руку. Я принесла воды, колонка была на улице и принялась за стирку. Меня не покидала мысль, которая выкристаллизовалась во время ночных размышлений. Я не могла жить за счет моих друзей и должна была найти какую-нибудь работу. Директриса частной школы для девочек оглядела меня с головы до ног. Я стояла у нее в кабинете и робела перед этой хладнокровной деловой женщиной. Ее власть чувствовалась в воздухе. Но я тоже была настроена решительно. Директриса поправила шаль и вежливо сказала «Доброе утро, сударыня. Чем я могу вам помочь? Ваш ребенок учится у нас? Нет, у меня нет детей. Я пришла узнать, не нужна ли вам учительница?» Выражение ее лица из вежливо заинтересованного превратилось в слегка снисходительное. Я видела, что своим прямым обращением заработала себе пометку о неблагонадежности. Мне следовало бы обратиться письменно, а не приходить в кабинет, как делают служанки и садовники в поисках работы. Какие предметы вы можете преподавать и какова ваша квалификация? Я могу преподавать урду, исламское религиозное знание, историю, географию и математику до уровня вступительных экзаменов. Она пристально посмотрела на меня и как будто пересмотрела свое мнение обо мне. «Квалифицированная учительница для девочек», — сказала она. «Но, к сожалению, вакансия, которая у меня была, уже занята, и я не могу вас трудоустроить. Оставьте ваше имя и адрес секретарю. Если у нас снова появится вакансия, я свяжусь с вами». Она встала из-за массивного стола, давая понять, что я могу уходить. Но я медлила. Я была в отчаянии. «Не знаете ли вы девочек, которым нужна домашняя учительница? Может, по болезни? Или родители не хотят, чтобы дочери ходили в школу?» «Нет, к сожалению. Если вдруг услышу, проинформирую вас. Оставьте секретарю ваше имя и адрес». Две или три недели подряд я приезжала в город и искала работу. Ходила из школы в школу, как торговец в разнос, и предлагала свои знания. Адреса я получила на бирже по трудоустройству, где всех удивило своим появлением. Для них я была загадкой. Молодая женщина из хорошей семьи, с руками, как видно, предназначенными для какой-либо работы и, судя по всему, не имеющая поддержки семьи. Джон и Бимла снова и снова уверяли меня в готовности помогать. Но я понимала, что я еще один род, который приходится кормить, на небольшую зарплату одного человека. Я молилась о работе и ходила по раскаленным солнцем улицам с дыркой в ботинке. Когда я чувствовала гнев и отчаяние, я думала об Иисусе и о том, как Он шел по улицам, чтобы умереть за меня на кресте. Когда я пришла на биржу в четвертый раз то услышала, что еженедельному журналу, редакция которого располагалась в районе рынка в Старом Анаркале, требовалась женщина-репортер. Название анаркали «Цветок граната» мне было знакомо. Так звали героиню трагической истории, которыми изобиловало наше прошлое. Ее заживо замуровали по приказу императора Моголов за то, что она влюбилась в своего единокровного брата Салима. «Еще одна несчастная девушка попала в беду», — думала я, и пыталась припомнить, понес ли Салим наказание и было ли оно таким же суровым. Скорее всего, нет, ведь он был сыном императора. Я видела этот журнал раньше и знала, что у него 24 страницы, фотографии знаменитостей на цветной обложке и политический уклон. Отчаяние придало мне смелости, и я записалась на собеседование. На следующий день в 10 часов утра я явилась в офис журнала на первом этаже здания в Старом Анаркале. Редактор был высокий мужчина с приятной внешностью. Он носил легкий черный костюм и обладал по-настоящему хорошими манерами. «Пожалуйста, присаживайтесь», — предложил он, указав на стул, точно выровненный по квадрату ковра на некотором удалении от его полированного стола. Он нажал звонок и попросил вошедшего юношу принести мне холодной колы. Юноша принёс мне бутылочку с соломинкой. «Мне бы хотелось узнать, почему вам вообще нужна работа?» — спросил редактор и обнажил в улыбке белые зубы. Я ответила. «У меня нет родителей и есть образование. Я хочу сама зарабатывать себе на хлеб». Он играл ручкой с золотым колпачком. Я почувствовала аромат, вероятно, его одеколона. «Но скажите мне», — продолжил он, — «почему ваши братья и сёстры не позаботятся о вас так, чтобы вы не были вынуждены работать? Они все семейные люди, живут своими домами, и я не хочу их обременять, поэтому мне нужна работа». Он поинтересовался, где ещё я искала работу. Я рассказала о своих неудачных попытках стать учительницей. Свет, сквозь занавешенное тюлем окно, падал мне на лицо, и я видела, что редактор с любопытством меня изучает. Затем он быстро принял решение. «Можете приступить к работе завтра. Приходите с 8.30 до 9 и не беспокойтесь. Я дам вам список основных вопросов, которые будете задавать людям во время интервью. Работать придется много, ходить по домам и иногда посещать школы». «У меня уже есть опыт хождения по домам», — подумала я, но ничего не сказала. Он объяснил, что мне будут платить основную зарплату в 100 рупий в месяц. Кроме того, мне причиталась часть сумм, которые женщины платили за возможность дать интервью. Оказывается, что если они платили, то могли говорить все, что угодно. От этих денег я получала 20%. Такая система была более выгодна работодателю, чем мне, но я не могла торговаться. «Ты не мусульманка», — сказал редактор, и это прозвучало не как вопрос, а как утверждение. «Я христианка», — ответила я. Мгновение, пока он осмысливал эти слова, было для меня долгим и мучительным. Наконец он вернул ручку в верхний карман пиджака, встал и сказал «Это не так уж важно. Похоже, что ты, как сама говоришь, образованно и не боишься разговаривать с людьми». Он проводил меня в помещении редакции. Там я познакомилась с тремя мужчинами-репортерами, фотографом и переписчиком. Мне выделили письменный стол. Рядом была комната, в которой мы ели. Нам полагался бесплатный обед. Там работал посыльный. Ему приходилось выполнять разнообразные поручения, бегать на почту, приносить нам обеды и заваривать чай. На следующий день я пришла в назначенный час и присоединилась к коллективу. Я была единственной женщиной среди семерых мужчин. Вначале я беспокоилась, но потом увидела, что для этого нет причин. Все мужчины в редакции относились ко мне с уважением и звали меня Баджи, сестра. В последующие четыре дня... Я научилась всему, чему могла, в том числе запомнила 10 основных вопросов для интервью. Я приняла решение добиться успеха. Новости, как я скоро узнала, писали в редакции. Затем их отдавали редактору на проверку. После этого переписчик переносил текст на урду на большие листы бумаги. Редактор проверял его работу и перед сдачей в печать убеждался, что все ошибки исправлены. Наряду с другими обязанностями мне поручили помогать редактору проверять работу переписчика перед сдачей в печать. Иногда я шла с посыльным на почту и отправляла или получала пакеты. Когда в редакцию доставляли пачки только что отпечатанных журналов, моя работа заключалась в том, чтобы складывать и адресовать их. Я научилась работать с адресными наклейками. Мне нравилось осваивать новую работу, пока я с трепетом ожидала своего первого интервью. Его я должна была взять у жены бывшего министра иностранных дел, сложившего полномочия из-за личных трений с премьер-министром господином Пхутта. Я должна была задать вопросы, которые могли показаться ей навязчивыми. Но редактор заверил меня, что женщина будет рада возможности выразить свой взгляд на ситуацию. Как всегда, он оказался прав». Женщина любезно приняла меня в своей гостиной и предложила присесть. В памяти промелькнула та другая любезная женщина, в конечном итоге упёкшая меня в тюрьму. Должна признаться, что я чувствовала удовлетворение от того, что как представитель прессы обладала большей властью, чем прежде. Теперь я задавала вопросы. Один за другим я задала свои десять вопросов. «Почему ваш муж подал в отставку?» «Вы рады этому? Где вы получили образование?» и так далее. Мои вопросы не были слишком проницательными. Однако сам факт, что женщину вообще о чем-то спрашивают, что женщина-репортер задает вопросы и что ответы на них будут читать тысячи людей по всей стране, многое говорил об изменениях, происходивших в обществе в то время. Альтаф фотограф, сопровождал меня в этот раз и в других случаях, когда я брала интервью. Я чувствовала, что нахожусь под его защитой, а ему очень нравилось знакомиться с женщинами. Половина общества, к которому он принадлежал, была все еще скрыта от глаз и считалась личной собственностью второй половины. Любые современные идеи, проникавшие в это общество, не могли пересилить традицию, все еще прочно удерживающую мужчин и женщин, как богатых и образованных, так и бедных и невежественных. Альтав помогал мне кое в чем еще. Женщина, рассказывая о своей жизни, мимоходом использовала несколько английских слов. Это сильно меня смутило. Отцовский запрет сделал этот язык для меня недоступным, а теперь я оказалась среди людей, для которых он являлся признаком хорошего воспитания и образованности. Мой спутник тихонько перевел мне английские слова. Он также напомнил мне, какие вопросы надо задать, когда вдруг они вылетели у меня из головы. Когда с вопросами было покончено, женщина спросила меня, «А какое у тебя образование?» «Достаточное, чтобы брать у вас интервью», — был мой ответ. Женщина рассмеялась. нечасто можно встретить женщину с хорошим образованием», — сказала она. «Когда моя статья, должным образом переработанная редактором, появилась в журнале», Под заголовком стояло мое имя — Гюльшан. Редактор не согласился добавить мое христианское имя — Есфирь. Жена бывшего министра заплатила 700 рупий, из которых мне досталось 140. Сто я отдала Джону Эммануилу, а себе оставила 40. Вначале мои хозяева не хотели брать деньги, но я настояла. «Мы так рады, что Бог помогает тебе», — сказали они. Я и сама была очень рада. Впервые в жизни я добилась успеха и заработала деньги, используя полученное образование. Понемногу гневные лица моих братьев отодвинулись в моей памяти на второй план. В другой раз я брала интервью у директрисы средней школы для девочек в Лахоре. Я нервничала и боялась туда идти, представляя, как буду путаться в своих вопросах перед умной женщиной, облеченной во власть, как в бурку. Но фотограф Альтав успокоил меня. Попроси ее объяснять все так, чтобы было понятно читателям. Потом слушай внимательно и записывай. Не бойся задавать простые вопросы. Многим читателям не нравятся заумные интервью. Это был хороший совет. Я просто сидела и слушала, пока директриса преподавала мне урок об отличиях национализированных школ от частных. С ее точки зрения, явным преимуществом новой системы было то, что она давала ей, как директору школы, большую свободу действий. Прежние хозяева слишком много ею командовали, а плата за обучение неуклонно возрастала. Недостатком же была нехватка помещений. К её рассказу я добавила портрет самой директрисы, некоторые детали её кабинета, несколько слов о сотрудниках школы, с которыми познакомилась, о состоянии школьного здания и внешнем виде учениц. Фотографу очень понравилось это интервью. Он фотографировал всё, о чём я писала, в том числе девочек-школьниц. Они были очень привлекательными в школьной форме, в белых шальвар-комизах с голубыми дупатами. Для них это развлечение было в новинку, и они много хихикали, прикрываясь дупаттами. Моя статья заслужила одобрение редактора. «Неплохо», — сказал он. Выражать бурный восторг ему было несвойственно. Через три дня после публикации статьи я наведалась в ту школу, чтобы получить оставшуюся плату. Интервьюируемые всегда вносили задаток. Директриса не могла скрыть своего любопытства. Одна из сотрудниц, христианка, рассказала ей что-то обо мне. «А почему ты стала христианкой? Разреши мне помочь тебе вернуться в мусульманскую веру», сказала директриса. Прямо в присутствии сотрудниц я рассказала ей немного о себе. «Ты заботливая, и у тебя сильная вера», сказала она мне. Все, что я писала, получалось хорошо. И я уже не так сильно переживала. Работа перестала казаться мне сложной, и я все чаще видела в журнале статьи, подписанные моим именем. Было странно осознавать, что мои статьи читают повсюду в Пакистане. Вероятно, они питают стремление молодых женщин, показывая, чего сумела достичь одна из них. Однако, хотя я и была для них примером, но устремляла свои мысли и мечты в совершенно другом направлении. Я хотела служить Богу, и выполнять его волю. Так почему же я оказалась здесь и работала в журнале? Ведь это так сильно отличалось от всего, что случилось со мной до этого. Мой путь паломника привел меня сюда. Но для чего? Это было загадкой, и мне никак не давалось ее решение. Я просто жила день за днем. Моя жизнь разделялась на две половины — внешнюю и внутреннюю. Жизнь на работе — жизнь в молитве. Мои коллеги-журналисты понимали, что я не такая, как они. Недели через две они узнали, что я христианка, но им не было известно, что когда-то я была мусульманкой. Они дразнили меня за мою веру. «Ты веришь в трех богов», говорили они и смеялись. Я пыталась им объяснить, что это не так, и что Бог один в трех проявлениях — Отец, Иисус Христос, Сын Божий, а не просто Пророк и Святой Дух, посланный в день Пятидесятницы, чтобы наполнять верующих жизнью Христа, учить и освещать их. Но разве они могли изменить свое мнение? Им с детства промывали мозги и внушали, будто христианство хуже их сугубо монотеистической религии. Тем не менее, я заметила, что никто из моих коллег не соблюдал полодины молитвы. И мне было интересно, что для них значила их вера. Перегородки в офисе были из фанеры. Редактор все слышал, входил к нам и приказывал мужчинам прекратить меня поддразнивать. «Перестаньте», — говорил он, — «она у нас единственная женщина, не грубите ей». Как-то раз в четыре часа дня я собиралась домой и спускалась по лестнице. Вдруг меня окликнул господин Юсеф, хозяин магазина сластей, находившегося по соседству с редакцией. «Ассалам алейкум, мир тебе!» — сказал он. Я остановилась и подождала, пока он подойдет ближе. «Ваалейкум ассалам, и вам того же!» Он сказал, «Госпожа, я вижу, как вы ходите в редакцию. должно быть вы образованная женщина, раз работаете в журнале. Я ищу учительницу для моих троих детей». «Хотели бы вы заниматься с ними в дневное время после вашей работы? Мы бы могли с вами договориться о плате за уроки». Я колебалась. Зарплата в журнале не была большой, поскольку я выезжала на интервью всего раз или два в месяц. Коллеги-мужчины ездили в командировки постоянно, даже за пределы Лахора. Я зашла в дом к господину Юсефу и познакомилась с его женой и детьми. Мы с первых минут друг другу понравились». И сразу же обо всём договорились. Я буду преподавать урду, математику, исламское религиозное знание, историю и географию. Каждый день после школы дети будут заниматься со мной по два часа с четырёх до шести. За это я попросила 150 рупий в месяц и ужин каждый день. Мы также договорились, что в воскресенье я приходить не буду. Это решение имело одно последствие. Мне пришлось оставить дом моих добрых друзей в Мединской колонии, так как после занятий с детьми я не успевала вернуться туда засветло. Женщине было небезопасно ходить одной по темным улицам. В лахоре имелся полный набор воров и похитителей людей, и я хорошо знала эту сторону жизни после того, как побывала в тюрьме. Я поселилась в доме супругов Нилам. Они жили на улице Уорис рядом с церковью и недалеко от старого анаркали Я познакомилась с господином Ниломом, когда работала в школе «Восход». Он был там учителем музыки. К декабрю я написала восемь или девять историй. Все они были напечатаны за подписью «Гюльшан» или «Наша репортер». Я чувствовала, что редактор мной доволен. В середине месяца он вызвал меня в свой кабинет. «У тебя получается лучше, чем я ожидал», — сказал он. «Мне бы хотелось оставить тебя здесь, но обязательное условие для этого, чтобы ты вернулась в мусульманскую веру». Я окаменела. Он продолжал. «Теперь мне известно, почему ты стала христианкой. Я вот что хочу тебе сказать. Твои братья отказались тебе помогать, но я готов помочь. Только оставь христианство. Нет, ты послушай. Можешь жить в моем доме». Я назначу тебя руководителем редакции и найму другую женщину-репортера. Я дам тебе зарплату тысячу рупий в месяц. Оказавшись под тошнотворным напором реальности, я очнулась и осознала смысл его слов. Редактор связался с Алимшахом. Вероятно, они были друзьями и посещали один клуб. Должно быть, он давно все про меня знал и терпеливо готовился к этому моменту. Это была все та же старая история. Покажите ей, как мы, мусульмане, любим друг друга, и она вернется, поскольку вынуждена зарабатывать себе на хлеб и жить у чужих людей. Я была так довольна своими журналистскими успехами, что не задалась вопросом, почему этот мирской человек принял на работу и до сих пор не уволил такого неопытного работника, как я. Пора бы им уже убедиться, что я никогда не вернусь к ним. Я вздохнула. Не подумайте, что я недооцениваю ваше предложение. Мне бы очень хотелось остаться работать у вас. Но я должна вам сказать, что не могу перестать быть христианкой. Иисус — моя жизнь. Того, что я нашла в нем, не может дать никакая другая религия. В тот же день повидаться со мной захотела жена редактора. Она направлялась в магазин в старом Анаркале и зашла по пути в наш офис, чтобы, как я полагаю, предпринять последнюю попытку переубедить меня. Она пригласила меня в кабинет мужа. Он в это время перечитывал корректуры в другой комнате. — Ты же умная женщина, — сказала она. — Почему ты христианка? Подтекст ее вопроса вызвал у меня внутренний стон. Для мусульман все христиане были глупцами, поверившими лжи. Я знала, что у этой женщины отсутствует духовное понимание, и мне не хотелось вдаваться в объяснение. Я мягко ответила, «Вам не понять. Бог очень реален для меня». Она посмотрела на меня. Ее взгляд стал жестким. Не говоря ни слова, она вышла. В конце дня редактор протянул мне конверт, в котором было 125 рупий. «Извини», — сказал он, — «но ты больше не можешь у нас работать». «Мы с женой сожалеем о твоем уходе. Нам тебя будет не хватать». «Мне тоже жаль, но Бог найдет для меня другую работу», — сказала я с высокоподнятым подбородком, хотя внутри не ощущала смелости. У редактора, вероятно, всколыхнулись гуманные чувства. Когда я уже выходила, он сказал, «Если окажешься в крайней нужде, я тебе помогу». «Но проблема с религией останется». «Не беспокойтесь», — ответила я, — «мой Бог мне поможет. Прежде чем искать помощи у людей, я буду искать помощи у Бога». С этими словами я покинула его офис. Другие репортеры огорчились моему уходу. «Ты так долго была с нами, а теперь нас покидаешь из-за какой-то религии? Пусть Христос исцелил тебя, дай денег церкви и забудь обо всем». «Он гораздо больше для меня значит», — сказала я пожала им руки и пообещала молиться за них. Я вышла и стала спускаться по ступенькам, ощущая озноб и головокружение от пережитого шока. Меня снова изгнали, как раз тогда, когда я начала чувствовать, что защищена от подобных атак. На улице, чтобы удержать равновесие, я прислонилась к стене. Должна же быть причина у всех этих тягостных событий. В сердце своем я воззвала к Небесному Отцу, и Он тут же ответил мне словом утешения. «Как дни твои будет умножаться сила твоя? Разве не я заповедал тебе?» Я не знала, что впереди меня ожидает моя обетованная земля, и я прохожу подготовку, чтобы вступить в нее. Свидетель «К тебе пришел гость», — сказал господин Нилом утром 30 декабря. Я с удивлением подняла глаза от книги. Это был господин джил старейшина церкви при Христианском колледже Формана. Он принес мне приглашение и сразу перешел к делу. Преподобный Артур из Методистской церкви при Христианском колледже Формана приглашает вас проповедовать во время новогодней службы. Можете проповедовать на любую тему. Что скажете? Я ответила не сразу. Это был большой колледж. В церкви обязательно соберется много влиятельных людей. Смогу ли я стоять перед таким собранием и проповедовать? Я была близка к тому, чтобы отказаться, но вспомнила, что Бог сказал мне той памятной ночью, «Иди и проповедуй моим людям». Когда Бог исцелил меня, Он дал мне это поручение, но в то время я еще не была готова Его выполнять то сияющее видение освещало мой тяжелый путь и учило познавать Бога через Его Слово посредством веры. Было ли это неожиданное приглашение знаком того, что теперь я готова рассказывать церкви о явленной мне великой благодати и милости? К тому времени я знала, что если выбор правилен, то об этом говорят сразу несколько факторов. Открытые двери, слово от Бога, внутренний мир и уверенность. Я посмотрела на гостя. «Я приду. Как мне до вас добраться? Завтра вечером приезжайте в наш дом в колонии Водат. Мы с женой будем вам рады. Переночуйте у нас, а потом мы вас проводим на новогоднюю службу. Мы живем недалеко от колледжа». Камла Нилам одобрил такой план. «Мы договорились, что господин джил зайдет за мной на следующий день и проводит к себе домой». Мне надо было собраться с мыслями и подготовиться к предстоящему испытанию. На следующий вечер в гостиной господина Джилла на меня напал страх. Я размышляла о том, что я буду делать. Гордыня подняла голову. Мне так хотелось произвести хорошее впечатление. На коленях я, наконец, высказала вслух то, о чем думала. «Как я смогу говорить о тебе?» «Уже почти четыре года прошло с тех пор, как я тебя видела. Как мне описать тебя?» Звучало это довольно глупо. Чего я хотела? Повторение духовного переживания? Как только я озвучила свою мысль, то сразу поняла, насколько нелепо мое беспокойство. В Божьем присутствии я преклонила свой разум перед Ним и в тишине услышала тихий, спокойный голос. «Мой дух будет с тобой». Меня наполнила радость. Такого обещания было достаточно. Впервые в жизни я стояла перед таким количеством людей. Учителя, профессора, медсестры, доктора из близлежащего христианского госпиталя, все такие образованные и уверенные в себе, я чувствовала сходящую на меня силу, когда свидетельствовала о моем исцелении, и рассказывала о Божьей благодати, явленной мне среди многих скорбей. Люди сидели в полной тишине и ловили каждое мое слово, не сводя глаз с моего лица. Позже, когда я уже вышла из-за кафедры, люди подходили и говорили, что мои слова для них значили. «В этом была сила», — сказали несколько человек. «Мы не заметили, как прошло время», — говорили люди со слезами на глазах. Женщины перед уходом сказали, «Ты многое вынесла в одиночку. Мы хотим поддержать тебя». Они дали мне свои адреса. Мне передали часть пожертвований и доставили меня в дом господина Джилла на обед. Сквозь пелену изумления я думала о моих братьях. Как бы мне хотелось, чтобы они услышали об этом новом повороте в жизни их сестры, которую они осудили. После того служения меня начали регулярно приглашать на женские собрания в церковь при христианском колледже Формана. Это означало, что я могла больше не давать уроки детям господина Юсефа и заняться желанной работой — проповедовать Евангелие. Все церкви в округе по очереди приглашали меня проповедовать и оплачивали мои расходы. В апреле и мае я жила у друзей на канал-парке. В июне другая семья приютила меня в своем доме. У них я жила до дня свадьбы сына моей сестры. Мы готовились к женскому летнему лагерю в Мюрри. Место для него находилось на высоте 2500 метров над уровнем моря в предгорьях Гималаев, в двух с половиной часах езды от Равалпинди. Это была горная стоянка времен английского колониального господства в Индии. Теперь богатые люди ездили туда отдыхать и наслаждаться более прохладным климатом и горными пейзажами. Несколько вершин, большую часть года были заснежены. В Мюре осуществлялась активная христианская деятельность. Там были языковая школа для миссионеров и христианская школа для детей. В отличие от всех школ, находящихся на уровне моря, Эта школа работала летом и закрывалась на месяц зимой, когда глубокий снег делал непроходимыми опасные горные дороги. В Мюрри летом всегда было оживленно. Различные христианские группы со всего Пакистана устраивали там лагеря и проводили конференции. Женский лагерь в Мубарике, куда меня пригласили проповедовать, открывался в первых числах июня и работал в течение одной недели. «Мне предстояло ехать в поезде в Равалпинде вместе с руководителем лагеря госпожой Хадаят. Нам надо было выехать в 4 часа утра в пятницу. Мне очень хотелось впервые в жизни проехаться в поезде. Но в четверг утром около 10 часов я получила сообщение от сестры Самины. Она была в Саманабаде и готовилась к свадьбе сына, которая планировалась на субботу». Самина хотела, чтобы я была на этой свадьбе. Сын Самины пришел в дом, в котором я гостила, и лично пригласил меня. Я ласково ему улыбнулась. Пока он был ребенком, мы почти не виделись с ним. Махмуд был гордостью семьи, и мне хотелось побывать на его свадьбе, но к тому были серьезные препятствия. Я сказала Махмуду, «Пожалуйста, скажи своей маме, что я очень люблю ее и тебя, но приехать не могу». Ко мне будут относиться недоброжелательно из-за моих убеждений, и мое присутствие только испортит атмосферу праздника. А этот день ничто не должно омрачать. К тому же в пятницу я собираюсь в горы на конференцию. Я прошу всех вас извинить меня и благодарю за ваше любезное приглашение. Мой племянник укатил на своем мотоцикле мрачный. Я продолжила подготовку. В два часа дня Махмуд вернулся — «Тетя, ты должна приехать. Мама говорит, что не позволит мне жениться, если тебя не будет на свадьбе. Я тоже хочу, чтобы ты приехала». У здорового взрослого парня в глазах были слезы. Я приняла молниеносное решение. «Могу пообещать тебе только, что пойду к господину и госпоже Ходояд и спрошу их мнение». «Возможно, я побываю у вас на свадьбе и сразу уеду, чтобы успеть на автобус до Рвалпинди, с которого пересяду на автобус до Мюри в воскресенье утром». Лицо Махмуда посветлело. «Тетя, ты согласишься сесть на заднее сиденье мотоцикла? Я отвезу тебя к господину и госпоже Хадаят», — сказал он. Вскоре соседи имели возможность наблюдать занятные зрелище Молодая женщина на заднем сиденье ревущего мотоцикла изо всех сил старалась вцепиться в рубашку юноши, сидевшего перед ней. Когда я рассказала супругам Хадаят моей проблеме, они, не задумываясь, посоветовали мне принять приглашение. «Это будет для них свидетельством», — сказали они. «Некоторые твои родственники не видели тебя с тех пор, как ты исцелилась». Это была правда. В памяти я возвращалась к тому ужасному разговору с дядями. Я помнила их жестокие взгляды, лица, полные гнева к этой бесстыжей девице, посмевшей осквернить обычаи семьи и законы ислама. Я стала другим человеком. Но изменились ли они? В этом я сомневалась. Тем не менее, мне мог представиться случай свидетельствовать о моей вере. К тому же я любила сестру и ее сына. Ради них я была готова поехать. «Вы правы», — сказала я. Когда этот вопрос разрешился, господин Хадояд посмотрел в своей записной книжке «Расписание автобусов». Оказалось, что автобус отходит от Бадами-Бак в Лахоре в полночь воскресенье, значит, в Равлопинде я прибуду как раз вовремя, чтобы успеть на автобус в Мюрри. Моё первое собрание начиналось в воскресенье днём, и я на него успевала. Племянник отвез меня домой на своей Ямахе. Он пообещал приехать на следующий день и отвезти меня на свадьбу. Итак, на следующий день я взяла небольшой чемоданчик, и мой дорогой племянник доставил меня в Самонабад. Свадьба, как я и предвидела, превратилась в катастрофу. Некоторые из старших членов семьи восприняли мое присутствие как прямое оскорбление. Всякий раз, когда я приближалась, они поворачивались ко мне спиной. Другие, в ком был силен дух джихада, начинали со мной спорить так, что у меня почти не было возможности поговорить ни с Саминой, ни с Анис, с которой мы не виделись около года. Главным оружием атакующих был вопрос. «Почему ты веришь, что Иисус — Сын Бога?» В чемоданчике у меня была Библия, но мне не пришлось ее доставать. Нужные слова сами сходили с моих уст. В этих словах ощущалась сила. Я осознавала, что такая возможность вряд ли представится снова, и говорила с каждым, кто проявлял хоть малейший интерес. Спор разгорался, и у меня не было времени ни есть, ни пить. Моих главных противников, братьев, я не видела. Савдаршах, когда услышал, что я еду на свадьбу, решил остаться дома алимшах был все время с гостями мужчинами вне поля моего зрения постепенно мои оппоненты разошлись с репликами типа она ненормальная оставьте ее и она для нас никто не разговаривайте с ней тут я посмотрела на часы было одиннадцать вечера я услышала голос завтра тебе надо свидетельствовать в мюри а ты до сих пор здесь я слегка запаниковала и поспешила в комнату сестры. Спросить не сможет ли кто отвезти меня на Бадаме-Бакх. Оказалось, что машина Самины использовалась другими гостями. Анис была занята с родственниками мужа, а остальные прямым текстом мне отказали. Не хотим пачкать машину. Пусть Иисус тебя везет. Самина подошла и взяла меня за руку. Гюльшан, мне так жаль, что я не могу тебе помочь. Оставайся у нас на ночь, а утром мы отвезем тебя на автостанцию. Благоразумная женщина не пошла бы на улицу одна ночью. Это было опасно. Но мной овладело осознание крайней необходимости. Я получила приказ и должна была найти выход. Не прощаясь, я тихонько выскользнула из освещенного дома, такого комфортабельного и безопасного, и оказалась на обочине дороги. Облака закрывали луну, дома и деревья создавали в темноте странные фигуры, Ветви большой шелковицы шелестели над головой. Я нервно вышла из ее тени. «Господь, Ты осветил меня. Позаботься обо мне и помоги успеть на автобус. Я в Твоих руках», — молилась я. К концу молитвы я расплакалась. Со всех сторон в темноте меня окружало Божье присутствие, и я чувствовала себя в безопасности. Я услышала приближающийся звук мотоцикла и почти сразу же увидела свет фар, рисующие силуэты на чёрной завесе ночи. Мотоцикл двигался ко мне, подпрыгивая на неровностях дорожного покрытия. Я увидела, что это был рикша. Возможно, он отвозил на свадьбу опоздавшего гостя, а может, возвращался домой после работы. Молясь, чтобы мужчина остановился, я помахала ему. Рикша затормозил. «Отвезите меня на Бадаме-Бакх как можно скорее. Мне надо успеть на автобус в Равалпинде». Я не видела его лица. У Рикши на голове был капюшон. Рикша кивнул. Я подсела к нему, отгоняя мысли, что он может оказаться злодеем и воспользоваться моей ситуацией. Мы поехали. Звук мотора разбудил эхо. Улицы мелькали одна за другой. Когда мы свернули к Бадаме-Бакх, по моим часам получалось, что мы проехали 25 километров за пять минут. Рикша, не говоря ни слова, взял мой чемоданчик и понес его к площадке, с которой отправлялся автобус компании «Ватон-Транспорт» на Равалпинди. Он шел впереди меня, хорошо сложенный, одетый в странный длинный балахон серо-коричневого цвета. Я подумала, что он, наверное, пуштун, Он поставил мой чемоданчик под сиденье в передней части автобуса и собрался уходить, не ожидая оплаты. «Сколько я вам должна?» — остановила я его. Он слегка обернулся и ответил. «Бог послал меня помочь тебе. Езжай с миром». Он поднял рука в балахона, и на его мускулистой руке я увидела слово, написанное светящимися буквами. «Патрус». «Петр». Я пыталась разглядеть его лицо — но увидела только искрящиеся глаза. Слезы наполнили мои глаза. Мне пришлось утирать их. Когда я посмотрела снова, он уже исчез, не взяв с меня денег. Мне хотелось выяснить, не приснился ли мне весь этот эпизод. Я оглядела автостанцию. Там было много народу. Люди предпочитали путешествовать ночью, когда не так жарко. Я видела только пассажиров, разминавшихся перед дальней поездкой. Я заняла место в мягком кресле. Я была единственной в автобусе женщины путешествовавшей в одиночестве, без бурки и самостоятельно расплатившейся с кондуктором. На половине пути автобус сделал остановку в Джилуме, а потом ненадолго остановился в Гужархане. Мы поднимались в предгорье Гималаев, становилось прохладно. В 4 часа 45 минут мы приехали в Равалпинди и протолкались сквозь скопления людей, тощих коров, коз машин, рикшей, грузовиков, велосипедов и тележек к автобусной остановке на Раджа-Базаре. Солнце к тому времени уже окрасило восток золотыми лучами. Автобус до Мюрии был поменьше, а поездка была медленной и опасной. Мы двигались по извилистой горной дороге, на которой встречный транспорт едва мог разъехаться. Было то время года, когда многие ездили этой дорогой. На равнинах стоял нестерпимый зной. Кресла в автобусе были расположены так, что я сидела спиной к окну, и край пропасти не был мне виден. В одиннадцать часов утра мы подъехали к Мюри. Я вышла у почты на склоне ниже города. Я отдала чемоданчик Кули, и он проводил меня до лагеря «Мубарик». Когда мы приближались к лагерю, нас увидел стражник. Он подошел поприветствовать меня и взял у кули мой чемоданчик. Неделя в женском лагере прошла замечательно. Там были 30 женщин из Пешавара, Сиалкота, Карачи, Фейсалабада, раньше называвшегося Лиалпур, и Хайдарабада. Бог коснулся своей исцеляющей рукой самых болезненных сторон жизни женщин. Мы спали в двухэтажном здании. Моей соседкой по комнате была руф из-за Ботабада. Распорядок дня включал утренние и вечерние занятия и время для приема пищи. Остальные часы оставались свободными, но я была все время занята общением с женщинами. Они рассказывали мне о том, что их тяготило. Учительница из государственной школы в Лахоре рассказала, как трудно ей свидетельствовать мусульманам. Мы помолились вместе, И поговорили о страхе, который порабощает человека в подобной ситуации. Я напомнила ей обещание Христа «Я не оставлю и не покину вас». Когда настало время прощаться, она сказала радостно «Ты дала мне новую надежду. Я готова к любым испытаниям». Когда женщины уехали, из Пешавара прибыла группа молодежи. Преподобный Саид, руководитель базы, где размещался лагерь, попросил меня остаться и побеседовать с ними. Ко мне пришел молодой человек и рассказал, что он работает среди мусульман и стесняется свидетельствовать им об Иисусе. Я показала ему фрагмент Евангелия от Матфея, 10.31.33, и помолилась за него. На четвертый день он пришел снова и сказал, что теперь обрел смелость. Страха больше нет. Я уехала из лагеря и поселилась в Равалпинде в семье Юнис. С сестрой Юнис мы встретились в Мубарике, и у нас сложились дружественные отношения. «Когда уедешь отсюда, приезжай к нам», — сказала она мне. Так я и сделала. С этих лагерей началось мое настоящее служение. Я проповедовала на конференциях и рассказывала, каким путем вел меня Бог. В тот первый год, в начале июля, меня снова пригласили в Мубарик. Там я оказалась за одной кафедрой с людьми, чьи имена были широко известны в христианском мире. Они приняли меня и признали, что служение дано мне Богом. Всякий раз после проповеди на меня обрушивался поток приглашений. Люди хотели услышать то, о чем я говорила. Они признавались, что мои слова воодушевляют их, и говорили, что моя проповедь очень своевременна. Для роста служения открывались новые возможности, но все это время я крепко держалась за Иисуса. По опыту я знала, что за благословением обязательно последует атака. И даже зная об этом, я не смогла угадать, с какой стороны она придет на этот раз. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Из Равалпинди я объехала весь Пакистан. Выступала в церквах, на конференциях, беседовала с людьми, имевшими духовные и физические нужды. В октябре 1977 года я поехала в Лахор. Туда меня пригласили брат и сестра во Христе из методистской церкви на канал парк Они написали мне, что их сын заболел. «Пожалуйста, приезжай и помолись за него», — писал брат Джеймс. Я начала молиться еще в пути. Когда я к ним приехала, сына перевезли домой из христианской больницы «Юнайтед». Ему стало лучше, но он был еще очень слаб. Супруги Джеймс попросили, чтобы я погостила у них. У Джеймсов было пять сыновей и пять дочерей. Им хотелось, чтобы я помогла им наставить детей в вере, Мы договорились, что я останусь, но когда возникнет необходимость, продолжу свои поездки по Пакистану. Все эти годы я жила верой. Господь восполнял мои нужды так, что люди думали, будто меня поддерживает какая-нибудь заграничная миссия. Я пыталась объяснить им, что когда мы всецело доверяемся Богу, то получаем в наше распоряжение богатство небес». Я отдала Богу все — семью, дом, землю, деньги, репутацию — и доверилась Ему во всех своих нуждах. Я была в Равалпинде, когда закончилась последняя глава земной жизни Анис Биби. Моя сестра, под давлением семьи, вынужденная оставаться тайной христианкой, умерла 14 марта 1977 года. Когда она умирала, я была рядом — и утешала ее. Я знаю, что она вложила свою руку в руку того мужчины в короне наверху лестницы и позволила ему отвезти ее в присутствие Бога. После этого две дочери они с Биби пятнадцати и шестнадцати лет, поселились у дяди. Их отец не захотел, чтобы они оставались с ним. Несколько месяцев спустя я получила от девочек известие, Они спрашивали, не возьму ли я их к себе. В том доме они не были счастливы. В октябре я взяла моих племянниц на попечение. Они переехали ко мне в дом брата Джеймса. Под одной крышей собралось слишком много женщин, и тогда я начала молиться о доме, где я могла бы жить своей жизнью и не быть обязанной никому, кроме Бога. Я поместила девочек в монастырскую школу, Мне не хотелось оставлять их в чужом доме на время моих поездок. Школой управляли несколько добрых сестер, так что девочки оказались в хорошей атмосфере. Бог вложил в сердца моих друзей в Карачи желание изменить мое бездомное положение. Они поняли, что настало время обзавестись мне своим домом, а не жить постоянно у разных людей. Друзья собрали деньги... Я добавила к этой сумме свои небольшие сбережения, и этого как раз хватило на маленький дом. Как замечательно, когда у тебя есть своё место, куда можно вернуться после череды евангельских собраний и утомительных поездок. Когда я поселилась в своём доме летом 1978 года, мои племянницы переехали ко мне. Но всё пошло как-то не так. Меня привлекли к суду по ложным обвинениям. Я рассказала судье, что была парализована, и Иисус исцелил меня. Судья спросил, могут ли члены моей семьи подтвердить это. В интересах правосудия мой родственник явился в суд, подтвердил историю моего исцеления и характеризовал меня с хорошей стороны. Дело прекратили. Мои племянницы уехали. Но Бог дал мне замечательных приемных детей, двух дочерей и сына. Их дедушка тоже поселился с нами. Я больше не была одинока. Два месяца спустя я была в Караче у подруги в колонии Ахтар, неподалеку от методистской церкви. Молодая медсестра Патриция попросила меня навестить ее сестру Фреду, работавшую медсестрой в больнице в Джинне. Патриция предполагала, что Фреда одержима нечистым духом. Она сказала, «Моя сестра больна, она кричит». Когда к ней приходит злой дух, она бросается на людей. Я согласилась навестить Фреду, и мы поехали в больницу на рикше. День был очень жаркий. Из-за близости океана влажность была очень высокой, и в комнате молодой медсестры атмосфера была вязкой и угнетенной. Не только из-за жары. Фреда стояла с опущенной головой, молодая и застенчивая. Вместо больничной униформы она была одета в шальвар-камис и дупатту. Время от времени она поднимала глаза и смотрела на меня ничего не выражающим, но пристальным взглядом. Патриция мягко обратилась к сестре. «Баджи, это сестра Гюльшан. Она пришла помолиться за тебя». Девушка никак не отреагировала. Она некоторое время стояла неподвижно, потом извинилась, Вышла из комнаты и направилась в туалет, расположенный в конце коридора. Она отсутствовала минут пятнадцать. Когда Патриция сказала, что ты ее долго нет, пойду приведу ее. Вскоре она вернулась, таща за руку упиравшуюся Фреду. Фреда села на коврик. Я сидела в кресле и попросила, чтобы она пересела поближе ко мне. Затем я положила руку ей на голову, открыла в Библии Псалом девяностый и начала читать. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его». Девушка закрыла глаза. Держа руку у нее на голове, я произнесла «Приказываю тебе во имя Господа Иисуса выйти из нее». Девушка сильно затряслась всем телом и закричала «Отпустите, я горю!» Я сказала «Тебе лучше сгореть, чем оказаться в адском огне». Потом заговорил бес. Его голос отличался от высокого голоса девушки «Я уйду, отпустите меня, я не вернусь!» Демон ушел, и девушка рухнула на пол. Она спокойно лежала. Ее тело расслабилось. Через десять минут Патриция помогла ей подняться. Фреда открыла глаза и попросила воды. Когда она попила, я позвала ее подойти и сесть рядом. В этот раз она положила голову мне на колени и сказала, «Пожалуйста, помолись за меня еще». Мне намного легче. Я предложила ей повторить молитву за мной. Благодарю тебя, Бог, за мое освобождение. Я посвящаю свою жизнь тебе. Прими меня и используй для своих целей. Дай мне сил следовать за тобой и оставаться верной. В 7 часов вечера в комнату пришли другие медсестры. Они узнали, что произошло, и начали рассказывать о своих проблемах и просить меня помолиться за них. Одной предстоял экзамен, которого она боялась, у другой были проблемы на работе, у третьей болели родители. В той же комнате мы пообедали и попили чаю. Впечатления этого дня были такими яркими, что хорошо сохранились в моей памяти» даже вкус еды, которые нас угощали, турнепса, говяжьих котлет, чупатти и бананов. Настало время уезжать. Мы с Патрицией на рикше доехали до колонии Ахтар. Там я остановилась у другой моей подруги. У меня сохранилась фотография сестер Патриции и Фреды. Они такие красивые. Теперь они свидетельствуют об Иисусе в той больнице. Господь использовал меня в ситуациях, когда люди нуждались в примирении и исцелении взаимоотношений. Поскольку сама часто сталкивалась с непониманием, я хорошо знала, какой пожар может разгореться от одного недоброго слова или злонамеренной мысли. Я не получаю поддержки от какой-либо церкви, и со всеми нуждами мы обращаемся прямо к Господу. Иногда мы просыпаемся утром, а в доме совсем нечего есть, И в такой день мы надеемся на Господа и видим, как Он восполняет нашу нужду. Бывают дни, когда мы все решаем, что будем поститься. Иногда это продиктовано необходимостью. Мы приближаемся к Богу. Он — наш Отец. Он знает, что для нас лучше, но иногда посылает нам времена испытаний. В моей бедности я служу другим бедным. Они преодолевают пешком многие километры, не имея денег, чтобы возвратиться домой на автобусе. Мы делимся с ними своими скудными запасами. Они обращаются за духовной помощью, но разве можем мы их отпускать, не восполнив материальных нужд? Даром получили даром давайте. Меня позвали к тяжело больному человеку, приехавшему из Англии. Он страдал от кисты и амебной дизентерии. Был январь 1981 года. Я помолилась и возложила на него руки. Он выздоровел. В результате я побывала в Англии и Канаде и проповедовала там выходцам из Азии и англичанам. Когда тетя впервые узнала о моем чудесном исцелении, она более всего боялась, что я поеду в Англию, И вот я в Англии, мысленно прохожу весь тот путь, которым вел меня мой Небесный Отец с первого дня, когда я доверилась Ему. Паломничество, которое совершил со мной Отец, стало для меня началом пути к познанию Бога. Оно возбудило надежду, обманутую в Мекке, но направлявшую меня после смерти Отца в отчаянном стремлении к Богу. Я протянула руки к Иисусу-целителю, почти ничего не зная о нем, лишь прочитав немного в Коране, и он исцелил меня. Сегодня я свидетель Божьей силы для тех, кто еще живет за завесой ислама. Эту завесу нужно разорвать, чтобы они увидели Иисуса, услышали его и полюбили. Теперь мне не нужны пять столпов ислама, чтобы поддерживать в себе веру. Моё свидетельство об Иисусе распятом, погребённом, воскресшем и живущем ныне в его народе. Мой намаз обращён не к непознаваемому Богу, но к тому, чью историю можно прочесть в его слове, Святой Библии, драгоценности, которую я храню в уме и сердце, как когда-то хранила Коран. Мой закят более не часть моего имущества. Всё, что у меня есть, принадлежит Богу, мои богатства на небесах. Я не пощусь в Рамадан, чтобы умиротворить Бога и обеспечить себе вход в рай. Я пощусь с радостью от того, что могу познать Бога ближе. Мой хадж — мой жизненный путь. Каждый день приближает меня к цели, к Иисусу, моему небесному царю. Кровь тельцов, овец и козлов не способна уничтожить грех. Но мы можем войти во святилище путем новым и живым, который Иисус открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Он, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел по правую руку Бога. Евреям 10.12 Это мой Иисус, Божий Агнец, пророк и священник, Царь царей, Господь мой и Бог мой.